Глава 18 Османия, более ста лет тому назад созданная на костях разбитого им сульджукского султанства, не знала ни единого поражения, нанося смертельные удары Византии. И вот на землях Малой Азии появились войска Тимура. Султан Боизет терпел одно поражение за другим. Окончательно добить его не позволило весть, что Тахтамыш, этот презренный хан, обязанный ему жизнью, названный сыном, вдруг поднял руку на отца. Тимур приказал, надо действовать быстро и разгромить врага раньше, чем он соберет силы. Ни одна армия в мире не умела передвигаться так быстро, как это делала армия Тимура. От берегов Каспия он стремительным маршем двинулся навстречу войскам Тахтамыша. Прослышав об этом, он едва унес ноги. Но стоило Тимуру с войском вернуться назад, как Тахтамыш вновь развернул войска и приблизился к Самарканду. Тимур, понимая, что со всем войском можно опоздать, взял с собой более подвижные силы и в быстром темпе, опередив хана, объявился в Самарканде. Военачальники уговаривали Эмира отсидеться в городе. Силы-то были неравны, но они плохо знали Тимура. Он неожиданно напал и обратил Тахтамыша в бегство. Сарай Берке продолжал жить, но уже во всем чувствовалось, что прежнему укладу жизни, опиравшемуся на огромные дани с покоренных княжеств, пришел конец. Московия перестала платить дань, не стали платить и другие, но власть еще сохранялась. После неожиданного возвращения беглеца в сопровождении самого Мурзы, москвичи не знали, что и подумать. Боярин Федор Андреевич Кошка решил встретиться с Али и попытаться с ним решить вопрос о возвращении княжичи домой, на что хитрый Али ответил — «Я получил от хана строжайшее указание беречь юного княжича, а на дорогах сейчас много лихих людей, и хан боится, что с княжичем может случиться какая-нибудь неприятность. Я присоединяюсь к его опасениям, поэтому, дорогой боярин, не будем торопиться». «Что оставалось делать боярину?» Он поблагодарил Али за заботу и вернулся к себе. Когда Василий вернулся, то первый вопрос был задан кошке, выкупил ли он Ольгу. «Я ее выкупил, хотя денег те про Тяжелый взгляд княжича оборвал речь кошки на полуслове. Он сбился, но быстро поправился. И отправил с купцами, наказав им отдать ее в монастырь. «Сделал все, как ты, княжич, велел. Молодец, боярин!» И о чем-то задумался, а потом неожиданно спросил. «Андреич...» Где сейчас Тахтамыш? Трудно сказать, но он с войском ушел куда-то на восток. А зачем он те? Да сколь ему у меня держать, что толку? нету, у князя такой деньги. Появятся, сами отдадим, — в горячах проговорил Василий. Знаешь, княже, я... Думаю, они тебя не отпустят. И дело тут не в деньге. Ты у них э, заложник. Понял? Тахтамыш, похоже, отправился воевать со своим спасителем. А тот, как о нем доходят слухи, полководец знатный, уся там на востоке, ен всех покорил. Вот Тахтамыш и держит тебя вдруг, Тимур его прижмет. Кого на помощь звать? — Вот гад! — Василий ударил кулаком по столу. — Из-за меня будут умирать русские люди. — Ну уж нет! — боярин подумал. — — Сообразителен будет князь, молодец, — сразу схватил мысль. — Москва ничего больше не присылала? — спросил Василий, пристально смотря в окно. — Да нет, молчит. — Молчит, молчит, о чем-то думая, — проговорил Василий. — Ладно, Федор Андреевич, пойду, а то давно на улицу не выходил. Уже подойдя к порогу, остановился. — Да, за Ольгу еще раз благодарствую. И, склонив голову, вышел в проход. Выйдя во двор, сразу окунулся в сероватые объятия поздней осени. Он посмотрел на небо. Низкие свинцовые тучи стояли словно на якоре. Среди них не было заметно какого-либо движения. Он пошел, ни о чем не думая, просто наслаждаясь тем, что ему не надо никого опасаться, ни от кого убегать. Он шел и радовался жизни, ценя каждое ее мгновение. Василий даже не заметил, как ноги принесли его. к шатру, который какое-то время был почти смыслом его жизни. Увидев его перед собой, он остановился, как вкопанный. Полуотброшенный полог удивил его. На улице не жара, а у них... Просунув голову вовнутрь, крикнул. «Кто есть живой? Алберда!» Отогнув полог посильнее, он вошел. На него дыхнул затхлый воздух, который бывает в брошенных помещениях. Невольно возник вопрос, что случилось. Тем более, что все в шатре было перевернуто. Василий подошел к лежаку, на котором когда-то отлеживался. Шкуры валялись по всему полу. Что случилось? Куда они девались? Но, зная, что тут внутри ответа не найти, княжич поднялся, посмотрел еще раз на лежака и не успел повернуться к выходу, как вдруг кто-то обрушился на него сзади. Но недаром он учился у лесгинов — Молниеносно схватил неведомого противника за голову и ловко бросил его через себя. Чтобы увидеть, кто напал на него, Василий бросился к выходу и отбросил полок. Каково же было его удивление, когда он узнал молодого Алберду. — Алберда, ты! — когда княжич произнес эти слова, человек застыл на месте. «Василий — Василий? — вопросил тот. — Я, я! — радостно воскликнул тот. Они бросились друг к другу и крепко обнялись, придя в себя от радости заговорили. Алберда начал. «Я подхожу к шатру, слышу, что в нем кто-то есть. Думаю, опять пришли те, которые Батяню моего убили». «А ты чё? не знал?» — удивился Алберда. «Суды не приходил?» — Алберда продолжал удивляться. «Меня здесь и не было». «Не было?» — переспросил Алберда. «А где ты был? Скажи лучше, где ты был, куда делся?» «По что ничего мне не сказал?» «Дожить да ему!» — он кинул в сторону, где был лежак старого Алберды. Чё сказать в раздумье?» — промолвил Алберда. Прознал я, чему рад продаете Ольгу. Ты сам видел, че к ней не подобраться. У батьки я деньгу не стал просить, пусть они ему на старость остаются, мало ли чё. И решил податься к купцам, думал, у них заработаю. А че делать-то?» «По что мне не сказал?» — спросил Василий. «Да знаешь, я за тебя побоялся!» Скажи те, ты пошел бы со мной, споймали бы, того и гляди, на рынке бы продали. Вот так, брат, извиняй. А Батяне не сказывал, че его тревожить, думал, быстро обернусь. А ты здесь и за ним приглядишь. А оно воно как оказалось, ты-то где бывал? Я-то, Василий на мгновение задумался, а потом ответил. Я был сбег, домой захотелось. Споймали, да еще и в яму бросили. Ты на север побег? Зачем-то спросил Алберда. На север? сознался Василий. Э, на север. Да там у татар такая охрана мышь не проскользнет. Не бежать не туды надоть, сказала Алберда. А куды, живо? спросил Василий. Да бежать мне все равно надоть? Тогда вместе побегнем, обрадовался Алберда. И ты хож? радостно спросил Василий. ольгу сказывали купил русский купец и увез с собой объявил тот так ты хочешь там ее найти василий еще не очень верил его словам имя купца я знаю и живо его отыщу а признал василий правильность его рассуждения и спросил когда двинем когда задумчиво произнес он да трудно сказывать зима на носу купца уже нету я проверял — На юг надо подаваться с купцами, там а татарин не проверяет. И это я сам видел. Не знал, что Ольгу купили, а то бы сбег. — Далеко я это заметил, Василий? — Далеко, — согласился Алберда, — но зато верно, а тут-то всю жизнь можно прождать. — Че верно, то верно, — согласился Василий. — Так ты узнавай, я к тебе приду, а сейчас пойду к себе. Скажи, кто убил... — Твоего Батяню? — Если бы я знал, — ответил Алберда. — Это меня рассказал один татарин, знакомый ботянем. Думаю, деньгу искали. Один старый остался. — Ты знаешь? — он жалобно посмотрел на Василия. — Я себя простить не могу, если бы я знал. Они встретились через два дня. Алберда с придыханием сразу начал. Есть купчина с Ярославлю. — Торопится до морозу, хорошо платит. Но на эти слова Василий внимания не обратил, он думал о другом. «Чё — Что задумался? — спросил Алберда. — Вот чё, брат, — сказал Василий. — Ты знаешь, я тут помогать купчине не могу. Вдруг хан пронюхат, не сносить мне головенки. — Это точно, — подтвердил Алберда. — Давай так. Когда поедем, ты пристанешь. Купцу я сказываю. Так и порешили. Василий решил никого не предупреждать. В душе у него возникло опасение, что кто-то из своих предупредил татар. Уж больно ловко их схватили. Ждали, был убежден он. Украдкой разыскал чувал, осторожно сунул в него бугай, сапоги, обделанные бычьими пузырями, шапку. Все это положил во дворе за конюшне, а утром, когда тучи оросили землю мелким Неприятным дождем Василий, перекинув чувал через честок, вышел незамеченным на улицу. Подняв чувал, отправился к Алберде. Его уже не было. Оставив чувал, он окружной дорогой, весь промокший, вернулся к себе и велел топить баню. Лежа на полке, Василий вдруг задумался о том, стоит ли ему бежать. Опять мучения, голод, холод, смертельная опасность. Да и где гарантии того, что его не схватят во второй раз? Тогда верная смерть. Это сейчас простили в надежде на будущее. А если хан выиграет сражение? Он поднялся и сел на лавку, посмотрел на маленькое оконце, выходившее во двор. Оно запотело и казалось серым пятном, напоминая о том, что творится на улице. И вдруг ему представилась дорога, по которой идет купеческий караван. На одной из повозок сидит Алберда и живо всматривается вдаль, надеется увидеть его. Но дорога пустынна. Кто в такую погоду захочет выходить без нужды на улицу? И его нет. Что же подумает обо мне Алберда? Что скажет ждущий возвращения сына отец, Что скажут люди, которых за него станут убивать? Нет. Он вскочил, поднял огромный чан с ледяной колодезной водой и вылил на себя. И тут он почувствовал прилив сил и желание испытать свое счастье во второй раз. Вперед, княжич! Действительно, еще в городе Албердат тщательно всматривался в дорогу. Он ехал вместе с купцом на первой повозке. Купец, скрипя зубами... Согласился взять беглеца. «Если бы были люди, то не взял бы ни за что, а время подошло суровое. Кому охотно мокнуть всю дорогу, лазить по пояс в грязи?» «Вон он стоит!» — громко-радостно воскликнул Алберда, спрыгивая с повозки. Они обнялись. Купчина поглядел на широкие плечи Василия и ничего не сказал, а друзья не могли наговориться — Купец слушал в начале их юношескую болтовню, а потом крепко задремал. Валы медленно, но верно тащили повозки, которые по оси утопали в осенней слякоти.